Глава 10. линии Фонтен стало известно про обед у ла -Ривьер. Она имела бурное объяснение с Гийомом, а затем и с Эдме, которую пригласила на улицу де ферм В течение последующих нескольких дней Фонтен проявлял осмотрительность. Он продолжал наносить визиты Ванде в ее мастерской, но уже не настаивал, чтобы их приглашали вместе. Однажды вечером он попросил Эрве Марсена навестить его в нью чтобы скрасить одиночество и разделить ужин. После ужина он увлек молодого человека в сад, и там, под звездным небом, сделал грустное признание. «Ах, друг мой, представьте себе, я, эпикуреец, совершенно не созданный для трагедии, оказался вдруг в корнелевской ситуации». «Да-да, именно корнелевской, другого слова не подобрать, ведь вы же понимаете». Только бессовестный неблагодарный человек может забыть подлинную преданность, любовь, которая, если и была излишне требовательной, то лишь от того, что не знала границ. Но все же, какое отчаяние я бы испытал, если бы пришлось отказаться от этого чувства последнего сполоха пламени, озарившего давно погасшее сердце. Право же, мой славный друг, о моих невзгодах мне следовало бы слагать станцы, столь же потетические как станцы Дона Родриго, потому что препятствие — это моя супруга. А та, что ее оскорбляет, моя возлюбленная. Но что произошло? Уверяю вас, я совершенно не в курсе ваших любовных дел. Увы, это все непросто. Полиня с каждым днем становится все хуже, нет никаких сомнений. Она отказывается от пищи и худеет, на нее больно смотреть. Она уже потеряла 12-15 килограммов. Это что-то ужасное». «Доктор Голен не скрывает от меня, что опасается худшего. Полина переносит все стоически, но меня не обманешь. Это, безусловно, болезнь души, а не тела. Стоило мне на прошлой неделе отказаться от всех приглашений и не покидать дома, доктора тут же констатировали некое улучшение, которое они, как и все представители их профессии, приписывают исключительно своему э, умению». «Ну, а теперь Ванда приходит в ярость и предупреждает меня, что если я по-прежнему буду ею пренебрегать, ей это надоест. А я не могу от нее отказаться. Это выше моих сил. С тех пор, как она появилась в моей жизни, я стал другим человеком. Давайте, друг мой, сядем на эту вот скамейку». Росший рядом цветущий куст жимолости источал божественный аромат. «Да», — продолжал Фонтен, — «совершенно другим человеком». «Не так давно я жаловался вам, что потерял интерес к работе. Теперь это прошло. Вы сами в этом убедитесь, когда я смогу прочесть вам длинную повесть, над которой, спасибо, Ванде, я сейчас работаю. Знаете, прежде я никогда не был доволен тем, что пишу, а теперь это что-то новое, я уверен. Почему вы морщитесь? Потому что, опасаюсь, дорогой учитель, как бы из-за Ванды вы не стали увлекаться предметами, вам вовсе не свойственными» четко выраженные идеи в повести или романе нет ничего опаснее предрассудки друг мой предрассудки возьмем к примеру толстого разве он боялся четко выраженных идей а джойс а пруст они не боялись вставлять в свои романы долгие литературные и даже политические дискуссии нет эта нежная особа могла бы стать для меня источником молодости вот только я страдаю Я не хотел бы причинять боль ни той, ни другой. Это непросто. Непросто, разумеется. Но вполне возможно, если вы мне поможете. Итак, прохаживаясь вокруг цветника, Эрвем Арсена согласился предоставить алиби на всю вторую половину июньского дня, которую Фонтен провел в галерее Эзек на вернисаже выставки Ванды Неджанин. Ванда потребовала, чтобы он не отходил от нее ни на шаг. Эдме Ларивьер... Быстро пробежав по залу, завела РВ закатку с пальмовым деревом. Теперь ты признаешь, как это нелепо? Гийом изображает из себя хозяина дома, а это предисловие. Она заставила его упомянуть какого-то ниджанина, который был маршалом при дворе Екатерины Великой. Скорее всего, это неправда, и потом хотелось бы понять, хочет ли она быть товарищем Вандой или великой герцогиней в изгнании. А как тебе эта фраза о ее необыкновенной простоте? «Наверняка сама ее и продиктовала. Всегда строго одета, в черное, без единого украшения. Ладно, она и в самом деле ничего не носит, даже часов, поэтому, кстати, всегда и опаздывает. Но строго одета. Вот уж нет, во всяком случае, с тех пор, как она встречается с Гийомом... Эдме, какая страсть! Какой пыл! Что она тебе сделала?» «Она разрушила дружбу, которой я очень дорожила». Критики, между тем, расхваливали портреты Ванды. Боб и Бобби, близкие приятели Ванды, забавная чита гомосексуалистов, ликовали. «Теперь все здорово», — сказал Боб Ванде. «Тебя приняли в высшем обществе? Ничего бы не было, если бы не твой талант, но у тебя его полно, и это главное. Подружки поджидали тебя за углом, чтобы прикончить, но ты победила, и они будут гордиться тобой». Этот день Ванда, Фонтен, Рве, Боб и Бобби решили завершить на Монмартре. Гийом был счастлив от того, что ему удалось сбежать из дома, от того, что Ванда была с ним так приветлива и держала под руку, как супруга, от того, что монмартские кафе на открытом воздухе прятались под кронами каштановых деревьев на маленьких площадях. Через несколько дней Ванда уехала на юг. Ее пригласили Боб и Бобби, у которых имелся домик в Вильфранше. «Если вы захотите к нам приехать, дорогой Гийом, — сказала она расстроенному Фонтену, — они будут счастливы. Их вилла — это всего лишь рыбачья хижина, но лучшая комната будет ваша. Красивые девушки на пляже. А я буду так рада пожить с вами под одной крышей. Во всяком случае, вы хоть отвлечетесь, мы вам устроим уголок для работы». «Я предпочел бы», — сказал он, — «чтобы вы остались в Париже. Моя жена...» «Мне очень жаль», — холодно ответила она. «Я не могу пожертвовать своими тремя месяцами солнца. Буду вас ждать». Но Полина была не в том состоянии, чтобы покинуть Ньойи, а Фонтену доставало здравого смысла понять, что оставить ее он не может. Рве Марсена возобновил привычку почти каждый вечер отправляться на улицу Дела Ферм. Госпожа Фонтен, зная, что Ванда находится далеко, более не выказывала подозрительности и поощряла супруга к общению с молодым человеком. Фонтен испытывал простодушную радость, посещая места, которые открыла ему Ванда, и спектакли, на которых они когда-то были вместе. Все, что она любила – картины, пластинки, фильмы, блюда – сохраняло в глазах Гийома удивительное очарование. Лето было знойным, и молодые женщины за столиками кафе Монмартра одевались в легкие платья ярких расцветок.